Глава четвертая. Закон Монолита. Часть 2 Если вам кто-то скажет, что Зона – это аномалия на каждом шагу, мутанты через два шага на третий, а артефакты валяются под ногами, словно обглоданные черепа псевдособак, не верьте. Этот кто-то много слышал о Зоне, но никогда там не бывал. Можно пройти, как я, например, сегодня, от Новоселок до Карагода и не встретить не то что псевдогиганта, но даже Лысого Тушкана. Конечно, никто не гарантирует, что путешествие после очередного выброса тем же маршрутом вы вдруг не обнаружите себя на поле гравиконцентратов, выход из которого, задумчиво почесывая бороду, перекрывает неторопливый кровосос. Зона есть зона, и случается в ее пределах всякое. Но здесь также бывает, что отмахав 5 километров по прямой, иной сталгер задумается, а в зоне ли я нахожусь? И не морочит ли меня, висящего на крюке под потолком, валяющийся на полу гурман-контролер, в пасть которого стекает кровь из моей разорванной артерии? Чисто грюки насылают, чтобы я не дергался, и деликатес во все стороны не разбрызгивал. Все, что напоминало сейчас о том, где я нахожусь, были желто-красные знаки радиационной опасности, понатыканные вдоль дороги. Некоторые на удивление новые, покрытые свежей краской, но чаще насквозь проржавевшие и изращеченные пулями соревнующихся в меткости зеленых новичков. Каким-то чудом сумевших добраться до этих мест. Потому как ни один из здравомыслящих сталкеров Не выстрелит в памятник зоны, установленной теми, кто ликвидировал последствия первого и второго взрывов. Все, что делали они, теперь памятники, главному из которых я шел сейчас. На мне был зеленый научный комбинезон СПП-99М. За плечами полностью комплектованный научный рюкзак. РН-23 «Мечта любого сталкера», собравшегося в дальний поход в вглубь зоны. В руках автомат ВАЛ, снаряженный оптикой и магазином на 20 патронов СП-6, способных продырявить штатный долговский бронежилет на дистанции до 400 метров. В общем, Сахаров не поскупился. Более того, в моем КПК теперь имелась подробная карта подземного комплекса секретных лабораторий под Припятью, берущих начало в районе Капачи, и оканчивающихся где-то за новошипеличами Даже я со своими заблокированными мозгами осознавал, что эта информация стоит вагона плотно утрамбованных научных костюмов. Другой вопрос, почему Сахаров не поделился этой информацией со Шрамом, Меченым и другими сталкерами, и при этом запросто слил ее в КБК неподписанному бродяге. Правда, как знать, может и поделился, да что толку, Зона как росла, так и растет. Того и гляди, Киев накроет и дальше в Европу поползет, тесня зону еврозоной деревянного российского рубля образца 61 -го года. А исполнитель желаний, он же монолит, он же центр зоны и ныне там. Под объектом укрытия, доступ к которому возможен только через подземные лаборатории, которые снабжала и, возможно, до сих пор продолжает снабжать энергией, дважды взорванная, но так до конца и не чая. От самого села Корагот осталась только табличка с названием на три полуразвалившихся дома. Судя по информации в КБК, излюбленное место обитания мутантов, которые, словно легендарные вампиры, в большинстве своим днем скрываются там, где темно и сыро, а по ночам шастают по зоне в поисках свежего сталкерского мяса. Ночь была не за горами, поэтому не стоило позаботиться о ночлеге. Конечно, хорошая экипировка – серьезное подспорье в этих местах, но одновременно она же может стать источником не менее серьезных проблем. Потому как подозревал я, что мало кто из одиночек, не стесненных безукоризненной сталкерской репутации, откажется без свидетелей по-тихому сунуть лезвие ножа, под шлем беспечно дрыхнувшему и при этом шибко богато экипированному коллеге. Поэтому, проверив ближайший дом на наличие аномалии и зашхерившихся в подвале мутантов, я не улегся на пол, переведя систему жизнеобеспечения умного костюма в положение сон охраны владельца, а начал потихоньку снимать подарок Сахарова, одновременно не забывая посматривать за окнами. Неудобно это дело стаскивать в себя СПП-99М, одновременно держа на прицеле ближайшее окно. Но порой это бывает необходимо, особенно когда твой КПК сигнализирует, за тобой идет неиндентифицированной системой не пойми кто, обозначенной жирной желтой точкой, причем контактировать не собирается, а просто пасет, четко соблюдая дистанцию в полкилометра. Значит, в курсе возможности моего вала. Энциклопедия Зоны описывала подобную тактику отчаявшихся неудачников. Даже название для нее имелось – Шакал. Мародер просто тупо идет за хорошо экипированным сталкером и ждет. Чего? А чего-нибудь. Брошенного за ненадобностью дешевого артефакта, дохлого псевдопса, с которого убийца поленился срезать хвост, или трупа конкурента, с которого может много чего содрать помимо патронов и оружия от щепенец, не обремененный негласным кодексом сталкера. А больше всего ждет он возможностей, которых много порой случается на относительно безопасном пути, проложенном между аномалиями более удачливым сталкером. Например, возможности пристрелить того удачливого, когда он отвлечется, забудет о шакале и подпустит его на расстояние выстрела. Поэтому от обожженных зоной полусумасшедших шакалов старались избавляться чем раньше, тем лучше. Можно было отключить КПК и просто пойти навстречу преследователю, осознавая, что тот не дурак и скорее всего догадается при исчезновении желтой точки включить детектор жизненных форм. И несмотря на отключенный на ладони потенциальной жертвы, метров за 50 шакал все равно увидит как и с какой стороны к нему приближается вновь возникшая на экране точка, изменившая цвет на красный. В отличие от того, кто этой точкой обозначен. Ход с вероятностью выигрыша 1 к 100. И то, если очень повезет. Преследователь окажется полным дебилом и останется на месте. Поэтому я выбрал другой вариант. Рюкзак, завернутый в костюм, лишь отдаленно напоминал лежащего на полу человека. Но я очень надеялся, то этого окажется достаточно. Сам же я затаился в углу, вложив рядом с собой выключенный фонарь и держа на прицеле покосившуюся дверь. Ждать пришлось недолго. Правда, произошло все не совсем так, как я ожидал. На экране КПК я видел, как необычно толстая желтая точка медленно приблизилась к белой, после чего внезапно разделилась. От нее отпочковался едва заметно бледный розовый след, который я бы вряд ли заметил, если бы до боли в глазах не вглядывался в экран. Непростое это дело одновременно следить за пристегнутым к руке на повернув его экраном к себе, чтобы не отсвечивал, и одновременно контролировать дверь, совмещая контур проема с принцелом вала. Дверь скрипнула еле слышно, и одновременно с этим скрипом В окно бесшумно валился темный ком. После чего я услышал характерный ляск металла о металл, природа которого мне была знакома. Такой звук издает при стрельбе бесшумный пистолет PB-6P9. Прикинув куда мог упасть стреляющий ком, я плавно сместил прессовало и несколькими выстрелами прочесал сектор падения непонятного предмета. После чего проделал три сквозные дыры, человеческом силуэте, наконец-то появившемся в дверном проеме. Все-таки жуткая штука – бронебойная пуля. Даже защищенного бронежилетом человека с расстояния в 10 метров прошивает насквозь, независимо от класса защиты. Чего уж говорить о ночном убийце, не имеющего никакой защиты, кроме кольчужного полотна, вшитого в подкладку кожанки. Он даже не понял, что произошло, Пули прошли через него, практически не встретив сопротивления. Я смотрел, как лучи редкой в зоне Луны просвечивают сквозь аккуратные отверстия в силуэте. Убийца несколько секунд осознавал произошедшее, еще не веря в то, что убит. Осознание пришло одновременно с гибелью мозга, и пискнув, словно раздавленная крыса, шакал рухнул на пол. На его труп меня уже не интересовал. Гораздо любопытнее было узнать, что же такое валилось в окно. Подобрав с пола фонарь, я нажал на кнопку, держа на прицеле предполагаемое место дислокации загадочного предмета. Луч света выхватил из темноты кучку материи, несуразные контуры валяющегося на полу старого бесшумного пистолета с длинным и неудобным глушителем. Я подошел ближе. На материи явственно различалось два черных пятна – место, куда попали мои пули. Ночью кровь при свете фонаря любой мощности всегда кажется черной. Существо, завернутое в материю, было мертво. Или притворялось таковым. Я уже знал, что в зоне могут встретиться любые мутанты. Но тратить лишний патрон на контрольный выстрел было жаль. Поэтому я просто пнул эту кучу окровавленного трепья. Готовы немедленно выстрелить в случае чего. Стрелять не пришлось. Материя от пенка развернулась, Оказавшись крошечным балахоном. И из нее на пол выпало тельце. Ребенка? Я никогда не видел детей вживую. Только на картинках в энциклопедии Зоны. Тело, разорванное пулями практически надвое, Сильно смахивало на человеческое дитя. Но все-таки... Это было что-то другое. Нависшие над лысыми и надбровными дугами большой лоб пересекали глубокие морщины. Крохотные ручки обвивали жгуты развитых мускулов. Чего нельзя было сказать о тощих и невероятно кривых ногах, на которых вряд ли могло при жизни передвигаться самостоятельно даже это невесомое тельце. Наверное, я еще не особо привык к результатам биологического творчества зоны. Иначе никак не объяснит того факта, что разглядывая трупик мутанта, я несколько запоздало отреагировал на тень, мелькнувшую в дальнем окне дома. «Не стреляй, снайпер!» – прозвучало из темноты. «Не буду», – сказал я, не опуская ствола. «Пока не буду», – говорит циклоп, если есть что сказать. «Есть», – сказал циклоп, благоразумно не высовываясь. «Те, кого ты только что разделал, это наемники, близнецы-убийцы. Вась-Вась звали, может, слышал? Почти что легенда зоны. Карлик на плечах братца катался в балахоне, сшитым из теплоотталкивающей пожарной робы, чтобы на КПК не светиться, пока старший из себя Монок изображает. «Полезные сведения», — сказал я, — «особенно сейчас». Понятно, что когда ты их раздел оно тебе без надобности. Однако учти, что их наняли всадники. Они думают, что тебя подослала свобода, и что фотошоп ты у них спер. С какой то радости, удивился я. Ты чужак в зоне, созвался циклоп. Хрен, тебе зн... Хрен тебя знает, зачем ты пришел из-за периметра. Может как раз за фотошопом. Они решили, что если бы Photoshop свободовцы дернули, они бы его в свободу и отнесли, а не ученым на янтаре загнали. Интересно, как они об этом узнали? Разведка у них работает, будь здоров. Да и без разведки сталкерская сеть, что твоя пенсионерка у подъезда, все видит и все знает. Костюм на тебе опять же навороченный, ствол снаряга. Видно, ради чего сталкер, рискуя жизнью, в лагерь всадников сунулся. Я-то свою долю деньгами взял, чтоб не светиться. Молодец, сказал я. А чего всадники сами не занялись вопросом, наемников подтянули. У их фенокодусов, вблизи радара, мозги на бекрень съезжают. Им в этих местах своего всадника сожрать, что мне банку консервов скрючить. Отсюда до Чернобыля. «Два, чуть больше двух км «Люди пока что пси не ощущают, а фенокодусы дичают, будто их никто никогда дубинами к не приучал!» «Все равно не понимаю, какого дьявола ты здесь сейчас делаешь?» сказал я. «Ясен перец, что ты думаешь, будто я с вась заодно был!» «Хмыкнул за стеной циклом!» «Однако, если бы оно так было...» Что мне мешало забросить сейчас в окно пару гранат, пока ты в труселях по углам приседаешь и спокойно отчались, умыкнув твой модный прикид, которому РГДшка по барабану. А если ты считаешь, что я метлу подставил, так тоже зона, кто слабее, то ты отмычка. Хорошо, кинул я, чуть опуская ствол вала. От меня тебе что надо? Слушай, может поговорим по-нормальному, спросил Циклоп а то я уже запарился за стенки орать. Того и гляди, какая-нибудь радиоактивная сука припрется посмотреть, кого тут раздирает на ночь глядя. «Давай попробуем по-нормальному», сказал я. «Если получится». Циклок появился в двери. Не успела я подумать, как хорошо бы смотрелись в этом силуэте дырки от бронебойных пуль, как шустрый сталкер сместился в сторону и присел у стены. Положив автомат, перед собой. Жесть человека, не собирающегося стрелять. Редкое явление в зоне. Мне тоже пришлось опустить ствол, а после и положить на пол. Так как все-таки неудобно одевать костюм из пп 99 м удерживая вал в руке. Невидимый в темноте клуб хмыкнул. Вот уж не думал, наверное, Вась-Вась, что когда-нибудь попадутся на свою же удочку. Вот тебе и блаженный, С законсервированными мозгами. ты так и не сказал на кой тебе этот блаженный сдался напомнил я щелкая тумблером прибора ночного видения. в данной модели костюма позволяющего видеть окружающий мир практически так же как и при дневном свете. вот держи белый пластиковый контейнер проехался по полу и остановился у моих ног. я на три часа позже тебя из лагеря наушников вышел. За это время Сахаров решил, что тебе не повредит блокиратор, пси-излучение. Это доведенная до ума четвертая версия прототипа, полностью настроенный образец, позволяющий гулять под радаром, как в Москве под Останкинской башней. Правда, существует она пока в единственном экземпляре, и хватит этой штуки только на то, чтобы дойти до выжигателя. Потом защитная оболочка распадется под воздействием пси-излучения. И останется только два варианта. Либо сдохнуть под выжигателем, либо уничтожить его. А другого пути к центру зоны нет, осведомился я. Только через этот радар? Есть, конечно, фыркнул циклоп. Например, обойти через течанку и чистоголовку. Только скорее всего до чистоголовки этим маршрутом доберешься уже не ты, а очень меткие зомби. В Стечанке уже полгода как стая контролёров обосновалась. Через Лилев тоже можно попробовать, если он, конечно, на месте. Если не на месте и снова блуждает, то вместо Лилева на том месте будет очень реальный мираж, в который многие входили, но никто не выходил обратно. Поэтому сейчас уже мало находится психов, кто на собственной шкуре будет проверять, что перед ними настоящий Лилев. «Или его проекция?» «Раньше были?» – осведомился я. «Шрам через Лев прошел», – пожал плечами Циклоп. «Последний он был, кто это сделал. Остальные уже по-другому ходили». «И дошел кто-нибудь?» Хрен его знает», – отозвался бывший свободовец. «Если кто и дошел, то обратно пока никто не вернулся. Химуль в те места ходил, но до исполнителя желаний не добрался». «Правда, он ему тогда был по барабану. У него бабу матерый контролер спер. Так он того мутанта по стене размазал, девку забрал и свалил. Сейчас жалеет, что заодно исполнитель с собой не перехватил». Хатнул циклом. «А так, много чего по барам брешут. Всего не пересказать». Я присел он к щелкнул накидным замком и откинул крышку. Внутри, в специальном углублении, лежали самые обыкновенные с виду наушники, опутанные тончайшей проволокой. А с другой стороны зоны никто не пробовал пройти? Спросил я, просто для того, чтобы спросить. И так ясно, что и там хода нет, иначе бы каждый, кому не лень, к чаю как к тещи на блины. «С севера периметр охраняют войска НАТО», сказал Циклоп, «и у них на кордонах не срочники с оксами стоят» а боевые роботы с тепловизорами, стреляющие во всякий движущийся объект. Как говорится, почувствуйте разницу. «Ясно», — сказал я. «И что ты еще знаешь про выжигатель?» За горизонтное РЛС Чернобыля-2. Еще после первого взрыва стало испускать пси-излучение, срывающее диггеров с катушек», — ответил Циклов. «Тогда много было желающих похабарить золотые и серебряные контакты из электрощитов, Только очень быстро у тех сталкеров свои контакты в башке барахлить начали. А уж после второго взрыва, радар разгулялся на полную. Правильно народ его прозвал. выжигатель мозгов» и есть. Намного надежнее любого контролера, превращает в зомби особо умных сталкеров. Например, многие считают, что ты к выжигателю ходил, и основную часть мозга там оставил. Если так, то самое время за ней вернуться. — задумчиво сказал я, с недоверием шевеля пальцами паутинку между чашками наушников. Она была на удивление упругой, не скажешь по внешнему виду. — Сахаров давно бьется он защитой от воздействия произнес Циклоп. — Видно, что жаль ему было отдавать прототип. Но кто же его еще испытает, кроме нас? — Нас? — переспросил я. — Ну да, — кивнул Клоп. «Я разве еще не сказал, что иду с тобой?» «А я сказал, что беру тебя в напарники», – удивился я. «По мне хоть отмычкой», – серьезно сказал Циклов. «Без базара». «Ну и ну, прожженный авантюрист, умеющий не только просчитывать сложные многоходовки, но и воплощать их в жизнь, вдруг просится ко мне отмычкой». «И нафига оно тебе?» «Надо», – твердо сказал бывший свободовец, – доставая из кармана пачку сигарет. До этого я ни разу не видел, чтобы циклоп курил. Смысла в жизни нет, снайпер. Какая судьба у одиночки? Хабр собрал, на снарягу с патронами сменял и опять в зону артефакты собирать, пока аномалия в фарш не превратит или мутант на дерьмо не переработает. Циклоп хмыкнул и, выплюнув так незажженную сигарету, убрал смятую пачку обратно в карман. А знаешь, чем живут Чехов в Свободе и Петренко в Долге? Тем, что один со Шрамом когда-то знаком был, а второй с Меченым. Это называется «Есть что вспомнить». Ну а я какой хрен вспомню, если доживу до старости? Как мы со снайпером у Долга танку вели? Так мне этого мало, сталкер. А вот если я, будучи старым пердуном, у каждой стойки рассказывать буду, как с легендой Зоны к исполнителю желаний ходил, то пусть только эта сволочь Бармен попробует не налить мне стакан за счет заведения, так что считая сейчас себе на пенсию зарабатываю. Это я, что ли, легенда зоны? хмыкнул я. Она самая, кивнул Сталкер, будущее, если до исполнителя дойдешь и назад вернешься. А я уж постараюсь, чтобы дошел и вернулся, зря что ли ей свободы свалил. В словах Циклопа была существенная доля здравого смысла. Несмотря на патологическое везение, следовало признать, что сталкерского опыта у меня пока маловато. И идти с таким багажом знаний и опыта к ЧАЭС, откуда не вернулись матерые сталкеры, знающие зону как свои пять пальцев, было по меньшей мере самонадеяно. Удача она ведь как патроны, пока они есть, ты герой. А потом, когда они кончатся по закону подлости, на дороге появляется кровосос. Или еще какая-нибудь радиоактивная бакость. Ну хорошо, сдался я. Предположим, пошли мы вместе. И как ты предлагаешь вдвоем мимо радара идти? Прототип-то один. Прототип один, согласился Циклоп. Плюс у тебя в костюме своя встроенная псизащита имеется. Хоть и хреновенькая по сравнению с бакератором Сахарова. Вместе должно хватить, чтобы подойти к радару вплотную. И отключить? Циклоп покачал головой. Отключить РЛС невозможно. После того, как Мечный на его разок уже отключил, монолитовцы его снова врубили. И завалили входы в командный центр. Им радар нипочем. Они слуги зоны. вообще непонятно, люди это. Зомби или биороботы какие. Но у меня там за стенкой... Сталкер кинул головой в сторону двери. Рюкзачок. А в рюкзачке средство надежное, чтобы успокоить тот радар раз и навсегда. Сходим, посмотрим? Давай сходим. У стены дома лицом вниз лежал труп человека, почти полностью скрывшийся под наваленными на него рюкзаками. Только вымазанные вспекшиеся крови волосы торчали из-под зеленого клапана нижнего рюкзака. Яйцеголовые у своего лагеря какой-то туннель копали. Одного из них балка по башке треснула, а он до выброса вылезти не успел и как раз на входе в туннель загнулся. А я, когда за тобой бежал, на труп наткнулся. Цикло подкинул клапан верхнего рюкзака и, достав продолговатый предмет, протянул его мне. А в туннеле вот этого залежи. На брикете было написано. Блок Demolition M2 Tetroto must be detonated by Corps of Engineers. Use Army Blasting Cap Eblok 6 1/2 lb Tetroto блок. Нихила покачала головой. Подрывной блок Tetroto взрывчатки американского инженерного корпуса. Один блок равен почти полутора килограммам тротила. Ничего себе. С уважением посмотрел на меня циклоп. «Ты и по пиндоски шаришь. Интересно было бы узнать, откуда ты такой умный взялся». Я пожал плечами. Затем иду к Монолиту. «Ну да», – рассеянно сказал бывший свободовец. «Расскажи-ка мне, исполнитель желаний, куда делись мои мозги». «Ну ладно, это твое дело». «В общем, я и подумал, нафига нам обходные пути искать?» когда можно этот радар просто взорвать к такой-то маме. «Ну а как насчет того, что в памятнике зоны стрелять нельзя?» – осведомился я. «Стрелять нельзя!» – согласился Циклоп. «Но ведь взрывать-то их никто не пробовал. Ты первый будешь». «А ты где будешь в это время?» «Я тебя прикрою», – просто сказал бывший свободовец и добавил. «С безопасного расстояния». Ловким движением Циклоп отстегнул от кучи рюкзаков длинный чехол и, любовно проведя по нему ладонью, закинул его за спину, после чего пояснил. «С СВДшкой за спиной тебе никакой монолит не страшен. Снайперов же ихних мы попробуем снять до того, как они нас подстрелят. На то у нас тоже пара козырей имеется». Я посмотрел на труп. «Складно у тебя все получается». «Не доверяешь?» Мыкнул циклоп, сверкнув в темноте единственным глазом. «Правильно делаешь. В зоне никому доверять нельзя. Но верить иногда можно. Тем более, когда других вариантов нет. Если же тебе с рюкзаком таскаться в падлу, то не парься. Я не брезгливый. До контрольной точки донесу. Только дальше сам попрешь полный вес. Идет?» Я пожал плечами. Потом глянул на КПК и зевнул. «Договорились», — сказал я, «и уж коль ты сам записал себя в отмычки, то я спать, а ты в караул. Остаток ночи делим по три часа на брата. Идет?» В акустике научного СПП-99М был отличный прием внешних звуковых колебаний. Я отчетливо услышал, как скрипнули зубы циклопа. Потом он буркнул. «Идет!» и извлек из недорюкзачной кучи грузу гораздо более пригодную для ночного хранения, нежели СВД. Я же перевернулся и ушел в дом. Циклоп без сомнения был более чем опытным сталкером, но лишний раз находиться рядом с ним мне было как-то неприятно.